Глава 12 На холмах Квантуна Порт Артур, дальний, июль 1904 года Пошли мы как-то с Ржевским на рыбалку, и как на грех порутчику в этот раз повезло, вытаскивает он золотую рыбку. По рядам слушателей, сгрудившихся вокруг горящего на дне окопа костра, пронесся первый, еще не смелый смешок. Все же офицерам новоприбывшего пехотного пополнения было не совсем привычно, что над поручиком столь откровенно потешается его же боевой товарищ. Между тем лейтенант Балк продолжил. Ну, тот, естественно, к ней с тремя желаниями. Первое. Хочу, говорит, лучше всех в полку фехтовать. Пожалуйста, готово. Второе. Стрелять тоже хочу лучше всех в полку. И снова нет проблем. Но ну, тут поручика совесть заела, что это он все о себе да о себе. Хочу, говорит, чтобы война с Японией закончилась победой русского оружия. Но тут уж рыбка ему. Поручик, вы представляете, сколько людей в это вовлечено? Я же не Господь бог, я всего лишь владычица морская. Давайте поскромнее, а? Ну что поделать. Поручик вспоминает о своей последней пассии княгине Н. С хорошим преданным, но несколько своеобразной внешностью. Ну, хочу, говорить, чтобы н стала красавицей и протягивает рыбке карточку. Та посмотрела на фото раз, посмотрела второй и говорит человеческим голосом. Так что вы там, мой дорогой поручик, про войну с Японией говорили? Над железнодорожной насыпью на юго-восток от станции Нуангалин, где по цепи холмов почти месяц назад фронт замер в неустойчивом равновесии сил, пронесся уже полногласный хохот. «Эх, Василий Александрович!» — прозвучал полный укоризный голос самого Ржевского, который, закончив проверять караулы, незаметно подкрался к отдыхающим. «Ну уж, школе рассказываете про рыбку, что же вы все про меня да про меня? А как генерал ноги рыбку ловил, запамятовали?» «Господи, поручик, с кем вам только не приходилось рыбачить!» — сквозь смех выдавил великий князь Михаил, командующий дальним фронтом. «Вы к караулу обошли, я надеюсь?» «Ну, про ноги это нам разведка донесла» вступился за любимчика Балк. «Вам сейчас поручик перескажет, раз уж первым вспомнил». Балк, запустивший в оборот уже пару сотен новых анекдотов, был всегда готов поделиться славой автора с товарищами. Обнадеженный поручик, выждав паузу и позволив всем отсмеяться после предыдущего рассказа, откашлялся и подсел к костру. Ну так вот, пошел однажды генерал ноги на рыбалку со всей семьей, Ну и, естественно, клюет у него золотая рыбка, изменится. Само собой, три желания, чтобы ее отпустили. Многие начинают мысленно загибать пальцы. Что ему надо такого волшебного, чтобы этих русских на квантуне победить? Во-первых, пару сотен приличных пулеметов. А то у русских есть, а у нас шиш до десяток гочкисов. Среди офицеров бронепоезда, уже убедившихся в эффективности пулеметного огня, пронесся понимающий смешок. Во-вторых, чтобы снаряды и патроны из Японии сразу попадали к ним войска, а не на дно морское, куда отправляется их добрая половина после встречи с русскими крейсерами. Ну и, наконец, хотя бы еще пару обученных дивизий вместо уже перебитых. Без этого Порт-Артур никак не взять. Но не успел он открыть рот, как его сынишка радостно заорал «Хочу ёжика!». Из ниоткуда появляется милейшее колючее создание с пушистой мордочкой. Смешки среди собравшихся медленно, но верно сливаются в здоровый хохот сотни лужоных глоток. Усмехнулся и Балк, вспомнив, как в первый раз рассказывал про хомячка, и был не понят. Держать родственников крыс и мышей в качестве домашних любимцев пока было не принято. Зато с ежиком вышло даже пикантнее. Раздосадованные ноги, ну как же, теперь придется или снаряды отменять, или пулеметы не заказывать. Вышел из себя и во всю глотку орет. «В задницу ёжика!» Тот исчезает, но зато Мадам ноги внезапно подпрыгнув и покраснев, громко визжит «Из задницы ёжика!» Честно выполнив все три желания заказчика, рыбка, махнув хвостом, исчезает в пучейне морской. Хохот неудержимо переходит в истерику, причем хуже всего приходится приятелю Ржевского Ветлицкому. Тому приходится, перебарывая смех, исправно переводить анекдот на английский. Впрочем, в отличие от остальных, он слышал этот анекдот уже во второй раз. Но абсолютно спокойная фраза Балка «пришел поручик Ржевский и все опошлил», добивает и его. Ничего толком не понимающий голубоглазый американский корреспондент, смущенно улыбаясь, оглядывается по сторонам на этих загадочных, но душевных русских. Вчера прибывший со свежим пополнением из Артура, ротмистер Водяга, отсмеявшись, прошептал на ухо стоящему рядом сторожилу штабс-капитану Соловьеву. — А откуда у вас взялся этот корреспондент? В штабе стесили о нем ничего толком не известно. Вдруг из ниоткуда взялся прямо у вас в окопах, сразу в дальнем, в Артуре вообще не был. Он что, от японцев сам пришел? А вдруг он шпион? Ну, от японцев он далеко не сам пришел. Его лейтенант Балк привел недели три тому назад из последнего рейда с охотниками в их тыл к заливу Хуннеза. Вон, кстати, ординарец Балка Бурнос. У него можете расспросить, он там тоже был. И что, этот морской лейтенант часто сам бегает в тыл к японцам? После истории с подрывом ФУСа, когда лейтенант Балк сознательно ввел в заблуждение генерала Стесселя с его офицерами, чтобы исключить возможность утечки информации к японцам, его в штабе Квантунского Ура активно недолюбливали. К этому штабу, кстати, и был приписан водяга, посланный ФОКом для инспекции оборонительных позиций. «Еще как!» В тот раз он с отрядом из всего лишь десятка казаков и пластунов подорвал и пустил под откос три вагона с боеприпасами. Начал было увлеченно рассказывать Соловьев, но был перебит. Под какой еще откос? Неужели японцы захватили наши паровозы и наладили железнодорожные перевозки? Почему об этом сразу не доложили в штаб? Это же в корне меняет картину транспортных возможностей неприятеля. Да не волнуйтесь так, оглянулся на крик главный герой рассказа. Никаких паровозов у японцев нет. У них было с дюжину вагонов, теперь осталось на 3 меньше. А вместо паровозов они кули использовали. Все же пара сотен китайцев с быками может тащить параллельцем три вагона гораздо быстрее, чем тот же груз на себе и повозках. Снаряды выловлены из трюмов полузатопленных судов. Им надо было доставить к батареям как можно быстрее. Я на полотне дороги заложил путь динамита с электроподрывом. Итог? От сотни китайцев, двух дюжин быков и японской полурота охраны остались только копыта и пара дюжин убежавших глухих человек. Там уже не разобрать было, кто из них китаец, кто японец. Одежду на них взрывом поободрало, а так, что те желтые, что другие. От вагонов так вообще только колесные пары куда-то укатились, остальное в пыль. А вы к чему интересуетесь, ротмистер? «Да не понимаю я, господин лейтенант, как вы сподобились найти в японском тылу английского корреспондента». «Ну, положим, не английского, того я бы скорее самолично пристрелил, чем к нам потащил, а американского. Просто когда мы в себя пришли после взрыва, а я сам не полагал, что так рванет, слишком близко мы залегли. Кто же знал, что во всех трех вагонах снаряды? Так вот, когда жахнуло, все нормальные люди текали от места взрыва». Если были в состоянии, конечно. А один ненормальный устанавливал камеру, чтобы сфотографировать воронку на насыпи. Он, бурноса, видите? Ну, тот, что на пол головы выше остальных и на пол пуза толще. Так он его вообще чуть не пристрелил. Думал, англичанка кулемет ставит, чтобы нас стрелять. и. Уже прицелился. Я смотрю, точно европеец, да еще и с фотокамерой. Думаю, хоть представиться надо, а то и предупредить, чтобы в будущем не шастал где ни попади. — Но кто же, вы думаете, это был? Это же Джек Лондон! Услышав свое имя, американец обернулся к говорившему и приветливо помахал рукой, улыбаясь во все свои 32 белоснежных зуба. — А кто он такой этот, Джек Лондон? — настороженно спросил водяга. — Ну вы даёте! Он же самый известный американский писатель. Ну, после Марка Твена точно. — понизил планку балк. Ну, начинал он с рассказов о золотой лихорадке, а на этой войне он уже написал статью о при Мальпо. Ему еще перед Беляевым с корейцем предстоит извиняться за пущенную утку о голой жопе. Неужели не слышали? Не знаю, не читал, только беды бы какой не было. Потянул было водяга и накликал. Беда пришла. Давно назревающий нарыв на нангуанлинских позициях прорвало. Последние полторы недели японцы не проявляли особой активности, и Балкс писал это на очередное истощение у них запасов снарядов. Но как не внушал он Михаилу, что высоты впереди, расположенные чуть восточнее покинутой китайцами полуразрушенной деревни Яндатянь, позволяют врагу незаметно накапливать резервы, что идеальной оборонительной позиции не существует, и ее нужно укреплять постоянно, а расслабились все. Конечно, от войны устаешь, особенно когда ни ротации, ни перспектив на отвод, на отдых не предвидится. И вдруг наступает относительное затишье в боях. Поиски пластунов разведчиков, да редкие перестрелки не в счет. Смолкают вои, взрывы вражеских снарядов, шипение разлетающихся осколков и виск картечи, свист пули, грохот собственных орудий, стоны раненых товарищей. А на второй-третий день, как будто вслед за вынутой из ушей ватой, Приходят откуда-то издалека звуки жизни, чириканье птиц, стрекот кузнечиков, шорох дождя, и наваливается на все тело накопившаяся смертельная усталость. Расслабился сам Михаил, перестав лично инструктировать каждого офицера, идущего в обход караулов. Расслабился Ржевский, больше озаботившийся тем, чтобы не опоздать к следующему анекдоту у Фитиля, чем проверкой того, чем занимаются его караульные. Расслабились, уверовав в беспомощность японцев и скорую победу, солдаты, стоящие в караулах. Расслабилась и большая часть их товарищей, офицеров и рядовых из состава трех русских полков и частей усиления, расположившихся в окопах, блиндажах, стрелковых ячейках, дзотах и на артиллерийских позициях Дальнего фронта. Да и сам Балк тоже был хорош. Знал ведь, что подорвавшийся позавчера в проходе у тигрового полуострова броненосец «Победа» заблокировал выход из базы. Хоть не затонул и то, слава богу. Но когда его вытащат оттуда, пока неизвестно. А значит, приморские фланги на перешейке снова остались без артподдержки с моря. Вот только того, что японцы воспользуются этим уже через два дня, он не ожидал. На еженедельной смене позиций пулеметов Он не настаивал уже недели две, а сам, воспользовавшись оперативной паузой, с головой ушел в любимое дело, до которого наконец-то дорвался и на этой войне. Он занялся постановкой на удовлетворяющий его уровень, боевой подготовкой двух род спецназа морской пехоты, сформированных им по приказу Макарова еще три недели назад. Причем Балк отобрал туда самых способных офицеров, матросов, казаков и солдат, Не только в Артуре, но и с бронедивизиона. Формально сам он командовал первой ротой, а штабс-капитан Максимов второй. За время знакомства с Василием, герой англобурской войны успел с ним подружиться, а когда узнал про его задумку на тему спецназа, не задумываясь, принял роту, оставив мостик Добрыни на кафторанга Вяземского. Сегодня под началом Максимова обе роты в дальнем отрабатывали посадку-высадку на маломерные суда, а балка Михаил вытащил к себе на обмывку новых погон, полученных им от августейшего брата по указу от 16 июля. Всеобщая благодушная сонливость прошла с первым взрывом. Нескорослая фигура в темной облегающей одежде вскочила на ноги в 20 метрах от русских траншей, куда неизвестный неведомо как пробрался по зарослям и кучам уже скошенного пулями Гауляна. Широко и стремительно размахнувшись, японец бросил что-то, оставляющее дымный след в сторону пулеметной позиции. Еще до того, как громахнул первый взрыв, по одной-две таких же фигуры появились и перед позициями остальных пяти пулеметов. Слегка оторопевший Балк, не веря своим глазам, прошептал «Чтоб я сдох, ребята, живые ниндзя!» Не может быть! Взрывами импровизированных ручных гранат, каждая из которых содержала не меньше полкило шимазы, были снесены брустверы и выведены из строя четыре пулемета. Оставшаяся пара бодро застрекотала, выкашивая пулями стерню Гаоляна в местах, где скрылись воины тени. Но, как выяснилось, сюрпризы, заготовленные японцами на сегодня, отнюдь не закончились. Как занавес в театре, Упали кусты и позади линии передовых японских позиций обнаружились два выкачанных напрямую наводку трехдюймовых орудия. Они дружно и ритмично, как будто соревнуясь друг с другом в скорострельности, застучали, посылая снаряд за снарядом в русские пулеметы, выжившие после столь нетипичной для начала века атаки. Лейтенант, барон Курт Штальберг, взятый балком в свое время с Рюрика, Командовавший ныне Муромцем, не, не дожидаясь приказа, стал орать в телефонную трубку данные для стрельбы по японским пушкам. Но пока с Ильи накрыли противника, японцы успели не только добить оба последних пулемета, но и увести расчеты от обреченных орудий. «Курт Карлович, Илье быть готовым открыть огонь шрапнелью, и прикажите заодно Добрыне на всех парах бежать к нам, а то без Вяземского мы атаку можем и не отбить» кусая губы, обратился к барону Балк. «А какой атаке вы говорите?» язвительно поинтересовался Водяга. «Я пока ничего такого не вижу». «А вы думаете, японцы это шоу устроили исключительно в честь вашего приезда?» огрызнулся Балк. Со стороны японцев послышался характерный даже с полверсты высокий крик банзай! который мгновенно подхватили сотни более грубых глоток, и на поле стали выбегать из зарослей гауляна, густые цепи в оливковой зеленой форме. — Ни один пулемет быстрее, чем за полчаса, починить невозможно! — отрапортовал балку с Михаилом, подбежавший Ржевский, которому по одному подбегали посланные к пулеметам посыльные. — Курт Карлович, вся надежда на вас. Ильер работать по гаубицам по ориентирам 7 и 5. Господа офицеры, приготовьтесь отбивать атаку залповым огнем. Начал было Балк, но неожиданно был прерван неугомонным ротмистром-водягой, который, как шальной, выскочил на бруствер окопа и, картинно взмахнув шашкой, заорал. «Ребятушки! За государя нашего Николая Александровича! Вперед, в штыки!» Крик Балка «Куда, козел, стоять? Пристрелю, гнида!» потонул в молодецком «Ура», ринувшихся в атаку свежих рот, только что прибывших из Артура на усиление. Их солдаты и даже офицеры еще не разобрались, кто тут на самом деле командует, а когда на бруствер вылетела первая пара молодых и горячих поручиков, их примеру последовало и большинство рядовых бойцов. Волна белых гимнастерок выплеснулась из окопов навстречу врагу. Балк растерянно провожал взглядом спины солдат, рванувшихся навстречу минимум в пятеро превосходящему их по численности противнику, когда заметила, что примерно треть местных бывалых тоже в едином порыве вылетела из окопов. А впереди группки в зеленых гимнастерках бежала высокая фигура в черной кожанке. Великий князь Михаил поддался азарту и с наганом в руках несся навстречу японцам впереди пехотной цепи. Простите, Василий Александрович, но Шрапнелю теперь опасно. На недолетах можем своих накрыть. Трубки дают большой разброс по дальности. Извиняющимся тоном начал было оправдываться Штакельберг, но договорить не успел. Обреченно выматерившись, Балк, ненавидевший массовую рукопашную бойню больше запора и поноса вместе взятых, выпрыгнул из окопа с криком «За мной!». На бегу отдавая последние указания барону и его офицерам, он ринулся в штыковую атаку, от которой до сих пор столь успешно оберегал своих солдат. Он еще успел проорать Ржевскому и Ветлицкому «Маузеры к бою! Вырывайтесь вперед!» Но на этом его роль в организации и руководстве боя закончилась. Теперь каждый был сам за себя, и командовать он мог только солдатами, бегущими непосредственно рядом с ним. И русские, и японцы пребывали в плену собственных заблуждений о противнике. Русские были уверены, что японцы от голода не в состоянии не то чтобы драться, а ходить. Вроде бы транспорта с их снабжением были потоплены. Японцы, введенные в заблуждение тактикой Балка, верили, что русские, однажды столкнувшись с сынами Ямато в рукопашной на перешейке, теперь боятся сходиться грудь в грудь. Сегодня им предстояло убедиться в неверности своих воззрений и научиться уважать друг друга. Самым кровавым образом. Две толпы людей, одержимые жаждой убийства себе подобных, не сделавших пока лично им ничего дурного, рвались навстречу друг другу, выставив вперед острия штыков. Если бы не выстрелы, изредка раздававшиеся то с той, то с другой стороны, то происходящее напоминало бы столкновение копейщиков лет так 500, а то и тысячу назад. После одного из выстрелов, когда между цепями противника оставалось примерно метров 300, человек в черной кожаной куртке, несущейся впереди русских, оступился и упал. Над русскими войсками пронесся то ли стон, то ли всхлип. Михаила искренне любили все. Он всего за месяц с небольшим завоевал сердца как офицеров, так и солдат. Он постоянно был рядом с ними, он спал, как и они, под открытым небом, он ел с ними из одного котла, смеялся тем же шутком и подтягивал те же песни. Его бронедивизион не раз прикрывал отход русских частей, а иногда и контратаковал взорвавшихся японцев. Об его умелом руководстве войсками и всегда правильном выборе позиций Простимулированным советами Балка, имеющим за плечами опыт ста лет войн, которых еще не было. Уже ходили легенды, согласно которым счет спасенных великим князем солдат уже превысил общую численность русских войск, оседлавших перешеек раза в три. И сейчас он, сраженный пулей, лежал на земле. Но вот упавший человек сел, зажимая левой рукой рану на бедре, с матом выпустил по набегающим японцам весь барабан Нагана Эффектно, но совершенно неэффективно с дистанции в 250 метров. А потом достал из набедренной кобуры квадратный маузер. Ранен, не убит. По рядам русской пехоты пронесся сначала не стройный, но неудержимо набирающий силу новый боевой клич. За Михаила! Спустя доли секунды навстречу врагу летела уже не воинская часть, а зверелая толпа, воспылавшая кровной местью. Подбежав к великому князю, Балк, предварительно засунув наган за пояс, помог ему встать и отрядил верного бурноса, который после встречи с бронепоездом не отходил от Балка ни на шаг, став его неофициальным денщиком, проводить Михаила до русских окопов. К этому моменту перетянуть рану ремнем от портупеи Михаил смог сам. При этом от глаз бежавших рядом солдат не укрылся тот факт, что Михаил отдал свой маузер Балку, На последних 100 метрах Василий в коротком спринте успел на пару шагов опередить русскую цепь. До японцев оставалось еще шагов 30, когда бежавший впереди русских человек вскинул обе руки и над полем боя впервые пронесся стрекочащий звук работы пистолета-пулемета. Вернее двух, ибо в каждой руке балка сейчас было по маузеру, бившему очередями. Через несколько секунд еще пара огненных цветков расцвела метрах на полста правее и левее лейтенанта. Всего в том секретном грузе, что привез неделю назад из НКУ Бураков, было 25 доработанных Дегтяревым и его помощниками до автоматической стрельбы маузеров. Один балк носил сам, еще по одному отдал Михаилу, Ржевскому, Ветлицкому и Штакельбергу, остальные достались морпехам-спецназовцам. Сейчас каждый из четырех маузеров в упор выпускал по японской цепи по 25-патронному магазину каждые 15 секунд. Балк не зря регулярно гонял господ товарищей на стрельбище и заставлял тренироваться в скоростной перезарядке новых магазинов. К моменту, когда все пять запасных обоим каждому не заклинившему маузеру были использованы, перед каждым из стрелков образовалась небольшая просека в японском лесу. Ворвавшиеся в эти прорехи русские солдаты ударили во фланг японским цепям, что и предрешило исход боя. Хотя даже при лобовом столкновении здоровые сибиряки, из которых в основном и состояла русская пехота под Артуром, озверевшие от ранения любимого командира, порвали бы втрое превосходящего противника. Если в штыковом бою в окопах мелкие и шустрые японцы могли составить русским достойную конкуренцию, то в открытом поле Вопрос был только во времени и в потерях. Таранный штыковой удар русской пехоты был кошмаром всех ее противников со времен Карла и Фридриха и до конца Второй мировой войны включительно. Выживших противников. Русскую пехоту можно было остановить артиллерийским огнем до начала рукопашной. Особенно хорошо работала картечь, а с конца 19 века Шрапнель. Ее можно было уже в 20 веке выкосить пулеметами, опять же до того, как начнется рукопашная. Но если все же, несмотря на потери, матерящаяся пехотная волна добежит до противника, то она отыграется за каждый метр своего пути под огнем. Наиболее характерный случай был во время Крымской войны. Русские полки были вооружены гладкоствольными ружьями, которые били на почти вдвое меньшее расстояние, чем французские и английские нарезные штуцера. Когда наши солдаты уже падали от пуль союзников, их пули едва докатывались до противника по земле под веселый гальский и британский смех. Видя полную несостоятельность своего оружия, деморализованные русские под плотным ружейным огнем неудержимо отходят, уже почти бегут. На свою беду французский главнокомандующий решает превратить отход русских в бегство и по всем канонам военной науки посылает в атаку свежие силы. Причем посылает лучшее, что у него есть – зуавов. Увы, за отличие в колониальных войсках в Алжире, частью их формы стали не только красные штаны – стандартная униформа французских пехотинцев до конца Первой мировой войны, но и фески – К тому же на свою беду в их среде было принято носить бороды. Когда кто-то из русских солдат разглядел, кто их преследует с фланга, над бежавшими с поля боя русскими полками пронесся крик Турки! Действительно, до этого в красных штанах, фесках и с бородами против русских воевали только турки. Огонь Зуавов был не менее плотным или точным, чем у других частей французской армии, скорее наоборот. К русским не подошло ни одного человека пополнения. Напротив, они продолжали терять солдат с каждой секундой. Но они не могли бежать от турок. Это было, как выразился бы Балк, «западло». Они не только прекратили отступление, остановились и развернулись без понукания офицеров, они пробежали те самые сотни метров, которые только что были для них абсолютно непреодолимы, и штыками обратили зуавов в бегство, после чего отступили в полном порядке. Сейчас пришел черед японцев убедиться, что обучение штыковому бою в русской армии поставлено гораздо лучше, чем стрельбе, орудийному огню с закрытых позиций или ориентированию по карте. В простой рукопашной схватке на первый план выходят дух, силы и размер бойца. Японцы могли противопоставить русским только силу духа. К тому же физически более мелкие японские солдаты в последнюю неделю действительно элементарно недоедали. После того боя по рядам японцев стала ходить легенда о черных демонах. Одного из них якобы подстрелили в самом начале боя, из-за чего остальные трое разъярились и стали метать огонь и рвать солдат голыми руками. Потом легенда усохла до байки о чернокожих богатырях, которые могут стрелять с рук из двух килограммовых пулеметов одновременно, но от этого стало еще страшнее. Балк расстрелял последний магазин второго Маузера, первый заклинил, поперхнувшись очередью еще на прошлом. Со словами «Браток с береги» он бросил оба бесполезных и тяжелых пистолета солдатику, сидящему на земле с распоротой японским штыком ногой, и, достав из-за пояса наган, снова кинулся в схватку. Результативно расстреляв шесть патронов, он отбросил наган, подобрал с земли подвернувшуюся Арисаку и с криком «Всем писец снова ринулся в мясорубку. Дальнейший ход боя для него был сплошной чередой уколов, ударов прикладом и ногами, парирований и уклонений. В себя он пришел, выплав из состояния берсеркера, только когда в поле его зрения не осталось вражеских солдат. Выдвинутый было к месту схватки японский резервный полк, при попытке перейти в атаку и перевесить чашу весов в рукопашный, был на подходе рассеян сначала огнем гаубиц Ильи Муромца, а потом окончательно добит шрапнелями подоспевшего напрямую наводку Добрыни и пылевых дюймовок. Правда, Добрыня нарвался на замаскированную, как раз на случай его появления, морскую 75 миллиметровую пушку, и теперь его первый броневагон больше походил на дуршлаг. Потери русских в рукопашней составили 364 человека убитыми и порядка 300 ранеными, включая четверых на бронепоезде. И несмотря на то, что японцы потеряли раз в пять больше, это было слишком много, так как японцам, в отличие от русских, было где взять пополнение.